А отвечает, поставленный авторами книги Иисуса Новина цели, обосновать мысль о том, что Яхве готов творить любые чудеса, чтобы привести к победе войска избранного народа. Таким образом отдал Яхве Израилю всю землю, которую дать клялся от самых. Глава 21, стих 43. Библия приписывает Иисусу Новину раздел земли ханаанской, завоеванной израильтянами. Уже в книгах Моисеевых Иисус Новин выступает как верный последователь Моисея, способный на великие дела. В пустыне он ведет израильских воинов на борьбу с амаликитянами, а также отправляется в Ханаан с другими соглядатаями и так далее. Недаром ему было позволено подняться на груз Синай. Вполне понятно, что Моисей сам назначил его своим преемником, и Иисус Новин выступает как вождь в период завоевания евреями Палестины. Однако это обстоятельство вызвано желанием скорее подчеркнуть важность колена Ефрема, из которого, согласно Библии, происходит Иисус, нежели усилить значение легендарной личности Иисуса его ведущей роли. колено Ефрема» наряду с коленом Иуды, сыграла большую политическую роль в истории Израильского племенного союза. Завоевание израильскими племенами Палестины нельзя связывать лишь с именем Иисуса, поскольку процесс завоевания Ханаана шел в течение многих столетий. Об этом свидетельствует библейская книга «Судей Израилевых», в которой, как мы увидим позже, продолжается повествование о завоевании Ханаана. Да и в книге Иисуса Навина имеется указание на то, что некоторые территории этой земли были завоеваны до прихода Иисуса, например Галгал. -Гал. Завоеватели пришли в Ханаан с разных сторон и не одновременно. К тому же не всегда выступали в союзе. В книге Иисуса Навина говорится о том, что объединение двенадцати израильских колен племен в союз произошло в конце жизни Иисуса в Сихеме. Здесь же к ним присоединились племена, пришедшие с севера из Египта и принявшие веру в Яхве. Основой союза стала единая вера в Яхве, что было скреплено большим камнем, положенным под дубом. Это не означает, что имевшиеся в Ханаане культы не оказали влияния на религиозную жизнь израильтян. В культ Яхвы постепенно влились культы различных элов и ваалов. Этому способствовало традиции, согласно которой Яхве как бог праотцев является богом Ханаана. Культовые места Ханаана стали древними святилищами Яхвы, а Ваалы и Эли Ханаана превратились в различные формы проявления Яхвы. После заключения племенного союза в возрасте 110 лет Иисус Навин умер. Он привел израильтян из Египта в Ханаан и прожил столько же лет, сколько и Иосиф, с помощью которого израильский народ попал в Египет и останки которого были вынесены из Египта и захоронены в Сихеме. Составители Библии свели концы с концами. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Яхве говорил дому Израилеву. Все сбылось. Глава 21, стих 45. Книга судей Израилевых Завоеванием Ханаана войны израильтян не прекратились. Они вели с местным населением, а также с пришельцами извне, в частности с филистимлянами. 250-летнюю историю борьбы за Ханаан 13-20 века до нашей эры. Хранит книга «Судей Израилевых», в которой собраны исторические рассказы, не всегда связанные друг с другом. Позднее составители исторических книг Библии группируют материал в них таким образом, чтобы сделать более наглядной полезность религии и культа Яхве. Появляются своеобразные схемы. Так, например, как только народ отворачивается от Яхвы и начинает почитать чужих богов, сразу же появляется враг нападающий на израильский союз племен, или же на одно из них, чтобы поработить его. Когда же под ударом судьбы народ возвращается в лоно Яхве, Бог посылает полководца